536. -е. Матерь Агни-йоги. Пусть каждое спотыкание или несветлое действие, совершенное даже во сне, вызывает новый подъем несломимой решимости очистить сознание насколько возможно глубже. Старые нагромождения имеют очень глубокие корни. Их ты надо выкорчевать полностью. Сонное состояние показывает порою, насколько глубоко произведено это очищение, и не осталось ли еще где-то в самых затаенных уголках сознания ненужного ссора. Добрый ученик Яра использует все явления, и хорошие, и плохие, чтобы еще устремленнее двинуться вперед.